Глава пятая В столовой уже сидели футболисты в полном составе команды Основы 1989 года. Здесь же присутствовал тренерский штаб из ассистентов Константина Павловича. Одного из тренеров я сразу же узнал. Петр Курткин, тот самый, который в 1984 году со своим ростовским СКА Разгромил «Спартак» в Москве со счетом 6-1. Что за игра была? Песня. Шесть безответных банок к концу матча от ростовчан. и только Костиков сумел смягчить жуткий позор краснобелых и разбавить счет. О том матче до сих пор ходит кричалка. А на Дону команда есть, что со счетом 1-6 обыграла «Спартака» и зовется СКА. Курткин увидел меня, но от чего то не отреагировал никак. Даже руку приветственно вскидывать не стал. Сразу сделал вид, будто другим делом занят. Я значение этому не придал, но в голове пометку сделал. Дядька-то он неплохой, но, по моему личному мнению, добился бы куда большего, продолжил он карьеру главным тренером. Зря он пошел под Бекасова в Спартак. Хотя во многом благодаря такому усилению тренерского штаба «Спартак» выиграл чемпионат сезона 1987 года. Ну, каждому свое. Я вслед за Гороблевым пошел к столу. Павловна, повар Тарасовки, еще с 1960-х годов приготовила легендарный спартаковский борщ, который запоминался каждому, кто хоть раз бывал в столовой на базе красно-белых. Тарелки с сытным борщом стояли вокруг стола и приятно дымились паром свежак». Игроки встретили меня тепло и даже начали аплодировать. Однако от взгляда не могло уйти, как одноклубники озабоченно рассматривают аппарат или на ноге. Никто из них понятия не имел, насколько серьезна травма. Место Граблева располагалось рядом с местом Баянова, который, не став никого ничего ждать, уже уплетал борщ Павловны за обе щеки. Но, завидев нас, прервался. «Какие люди и без охраны! Федя, ну ты даешь, ты откуда Ваньку взял?» Поздоровались. Стул рядом с Баяновым был всего один, как и тарелка. Места для меня не нашлось. Че, погодите, организуем!» Сергей поднялся, вытер салфеткой борщ с губ, огляделся. «Федь, вон стул и стены свободный, захвати для Ваньки. А я пока скажу Павловне, чтоб тарелку борща принесла. Павловна!» Павловной оказалась женщина средних лет, небольшого роста, но пышных форм, одетая в белый халат и чепчик. На груди у нее был нашит спартаковский ромбик. Она разливала борщ. «У нас Павлов пришел, поставьте ему тарелочку». «Спасибо, Павловна». Федор сходил к стенке, взял стул, принес к столу и помог мне сесть. Костыли под стол сложили, чтобы не мешались. Подошла Павловна. «Ванечка, как твое здоровье?» «На поправку иду», — заверил я. Поставила тарелку, плеснула борща, а потом, четко подумав, вывалила на тарелку шматок мяса покрупнее. «Кушай, тебе надо восстанавливаться», — заверила и повернулась к Станиславу Адыгову, сидящему по правую руку от Баянова. «Стас, подвинься, пожалуйста, чтобы Ваня поместился, ему ногу некуда ставить, а я тебе сметанки в борщ добавлю». Адыгов подвинулся, и я уселся, ногу вытянул. По ту сторону стола сидели Коноплев, Крепостной и другие молодые ребята, с интересом смотревшие на меня. «Ну, как нога?» «Что у доктора говорят?» Посыпались ожидаемые вопросы. Любопытно же игрокам. Я отшучивался, знают ведь как. Настраиваясь на следующую игру, «Ты, главная газеты поменьше читай. У нас, как обычно, любят за мухи слона раздуть» сказал Адыгов, размешивая в своей тарелке борща сметану. В целом в столовой царила отличная атмосфера, не было похоже, что внутри команды имеется противоречие. Футболисты общались, отвешивали шуточки, подкалывали друг друга, но все же напряжение чувствовалось. Вряд ли это хорошая мина при плохой игре, но однако семя раздора росло и крепло. Сезон для «Спартака» складывался двойственно. И болельщики, как и сами футболисты с тренерским штабом, чувствовали, что что-то идет не так. Игра не шла хоть тресни, и между тренерским штабом и игроками увеличивались и скапливались противоречия. Бекасов не просто так клал заявление Классникова на стол, и не просто так Николай Петрович его сохранил до будущих времен. Ровно в три часа дня двери в столовую открылись. Зашли классников со своей пружинистой походкой, а следом бекасов. Николай Петрович выглядел, как всегда, спокойным и умиротворенным. Вот Константин Иванович покраснел, как вареный рак, и одним своим взглядом был готов рвать и метать. Гайдаев стал во главе стола, присаживаться не стал, но взялся за спинку стула. Сударин рухнул на свое место. Сложил руки на столешнице, переплел пальцы, которые аж побелели на костяшках от напряжения. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, великий тренер. Сейчас Константин Иванович подбирался к окончанию своего пути. Восьмой десяток, серьезный возраст. Век Бекасова в «Спартаке» подходил к концу, и это было заметно невооруженным взглядом. Вряд ли Константин Иванович не понимал, что происходит на самом деле. А как человек, привыкший принимать тяжелые, но правильные решения, ему сейчас тяжело вдвойне, потому что единственно верным виделось отойти и дать дорогу молодым. Спартаку требовалась свежая кровь, а уход Иваныча виделся неминуемым и единственно возможным. Проблема была лишь в том, что каждый из здесь присутствующих видел благо команды со своей колокольни и был убежден, что его мнение единственно верное. И Сударен прямо сейчас искал причины своих неудач в игроках. По слухам, которые подтвердил Федор по пути в Тарасовку, собираясь отчислить из команды половину основного состава. Сделать ему это не дал Классников, но и Петровичу связывали руки. Профессиональные руководители не давали ему избавиться от Бекасова, все еще веря, что тренер сумеет дать результат, и опасаясь, что он перейдет в «Динамо», переманив с собой тех игроков, которых он просил отчислить из команды. Настолько нелогично был составлен список с ударином. В общем, сложно все. «Попрошу внимания», — сказал Гайда, и все разом замолчали. Дождавшись тишины, Николай Петрович продолжил и произнес одну из своих любимых фраз. «Выигрывает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет. Поздравляю с победой в кубке!» «Мы показали себя одной командой, способной в нужный момент собраться и показать должный результат». Игроки ответили аплодисментами. Впрочем, я быстро смекнул, что вслед за поздравлениями будет «но». Так и произошло. «Сегодня у Спартака очевидный спад игры». «Мы большая команда и обязаны смотреть вперед, чтобы понимать, как мы будем радовать наших замечательных болельщиков. Мы играем командой, живем командой, а значит решать мы тоже должны командой. Для этого я попросил собрать вас всех на базе и отменить любые празднования после выигрыша Кубка». По словам Классникова, было понятно, что далее намечается разбор полетов. «Все проиграно, кроме чести», — продолжил Николай Петрович, выдав очередной свой афоризм. «И если в этом году нам не стать чемпионами, то взамен мы обязаны показать нашему болельщику ту игру, которую он от нас ждет. Болельщики ни в чем не виноваты. Вам слово, Константин Павлович, поговорить с командой». Бекасов поднялся, поправил галстук, густо прокашлялся в кулак. «Хозяин положения не тот, кто находится с мячом, а тот, кто себя предлагает», — заговорил он. «Я выступал и буду выступать за спартаковскую риторику, комбинационный стиль и все то, что делает нас народной командой. Николай Петрович прав, чемпионами нам не стать, но мы обязаны остаться чемпионами в сердцах наших болельщиков». «К нам должна вернуться чемпионская спартаковская игра». Бекасов обвел присутствующих взглядом. Ему, в отличие от Классникова, никто хлопать не стал. Понятно, что следом будет разбор полетов, и никто из присутствующих не хотел становиться его частью. «У нас есть очевидные проблемы, которые мешают вернуть спартаковскую игру», продолжил Константин Иванович. «И эти проблемы имеют вполне определенные персоналии». «Он так говорит, когда хочет кого-то отчислить из команды», зашептал Баянов мне на ухо. Я не ответил. Бекасов продолжал. «Любая командная игра строится через полузащитников, они связующие звено и мозг команды. А наши полузащитники второй год подряд нацелены забивать меньше десяти мячей за сезон. Костиков!» «Да, Константин Иванович. Сколько у тебя мячей забито в прошлом году?» «Три», — Константин Иванович, — Федя поднялся из-за стола. «А в этом?» «Два». «Вот», — Бекасов эмоционально всплеснул руками. «И процент брака в передачах больше тридцати. Второй год подряд. При снижении общего количества передач за игру. Как мы далеко уйдем, если наша полузащита будет грузить по десять мячей за сезон в ворота соперника?» «Константин Иванович, у нас нападение по 40 мечей за сезон грузит», возразил Барабанов на правах ветерана основы красно-белых. Тренер покраснел пуще прежнего, снова поюлозил галстук. «Еще раз повторю, хозяин положения не тот, кто находится с мячом, а тот, кто себя предлагает. А вы все передачи на Павлова и Баянова насыпаете. Они нападающие, они разберутся». «Мало того, что из-за этого у вас процент брака растет из игры в игру, так вы еще мне нападающих обленили. Они знают, что все равно получат мяч, даже если будут в невыгодной позиции находиться. И теперь вместо того, чтобы предлагать себя, интересно открываться, они по полю пешком ходят». От злости Бекасов даже кулаком по столу ударил. Да так, что борщ из его тарелки перелился на скатерть. «Походу мы с тобой будем сегодня крайними», — шепнул Баянов. «Павлов, видите ли, это то, что Ваня в шорах и в упор не видит Сергея Баянова в лучшей позиции. Поэтому у Баянова четыре мяча за сезон, а у Павлова пятнадцать», – распалялся Константин Иванович. «Вы грузите ему вагон передач за игру? Ни дриблинга, ни обострений. А зрители? Вы о зрителях подумали? Что вы им вместо комбинационного футбола предлагаете лицезреть? Как от Павлова будто от деревянной стены сарая нет-нет, да в ворот что-то залетает?» Большинство сидели с понурыми лицами. Подобные разборы полетов Сударин любил и практиковал. Все, кто хоть раз на них присутствовал, понимали, что это надолго, и с тренером лучше не спорить, если хочешь, чтобы все побыстрее закончилось. Однако не каждый умел вовремя замолчать. Или не хотел. К спору начали подключаться другие игроки. «Ну, это ведь работает, Константин Иванович. Мы без Павлова проиграли три матча подряд», — заметил Евгений Пекарев. Потому что также продолжаете искать мечом Ивана, а его нет. Все, нету Спартака Павлова, закончил карьеру, выдал Константин Иванович. Все ошалели. Игроки понимали, что у главного Галиодора травма, и восстановление займет длительное время, но никто не верил, что Ваня, набравший лучшую форму за всю карьеру, закончит с футболом вот так. А тут главный тренер прямо заявлял, что на футболе для одиннадцатого номера поставлена точка. Бекасов на секунду встретился глазами со мной, но взгляд отвел и сразу перешел к делу. В общем, чтобы нам вернуть комбинационную игру, команде нужен сильный нападающий в пару Баянову. Я ищу другого талантливого футболиста, который впишется в нашу тактическую схему. И я чувствовал себя так, как будто меня из ушата говном облили. Бекасов всерьез сваливал ответственность за неудовлетворительные результаты на нападающего, на минуточку наколотившего мечей столько же, сколько остальная команда вместе взятая. «Должно быть обидно прежнему мне такое слушать о себе. Нынешний я воспринимал слова главного спокойно». Сударин оценивал ситуацию со своей колокольни и отвечал за результат. Полагая, что так будет лучше команде, решение тренера не обсуждается. И логику Константина Павловича можно понять. Лохата команда, которая строит игру вокруг одного единственного игрока. «Вы извините, Константин Павлович, но мое мнение, что сильный футболист к нам в команду не пойдет», внушительно пожал плечами Барабанов. «Ты вообще что такое имеешь в виду? «Спартак — это клуб, в котором мечтает оказаться каждый футболист». «Ну, то и имею. Второй год в лиге обсуждают, как мы за чемпионство 1987-го машины так и не получили». Бекасов пуще прежнего покраснел, но если раньше он был красный, то теперь Багровым сделался. А Дуба продолжил баламутить, откинувшись на спинку стула. «Да и футболистам хочется под защитой себя чувствовать. Вон у Газаева Колыванов в прошлый сезон, считай, мячей не забил, потому что на Усюка играли». Так зато в этом зажигает, и никто его из команды не попросил. «Ты вообще сейчас о чем?» — прищурился Константин Иванович, упираясь кулаками в столешницу. «Так мысли вслух, простите, пожалуйста», — отступил Барабанов. Баянов снова подался ко мне и зашептал. «Это Дуба с Ковчевым общался. Переживает жутко, что его в конце сезона из команды попросят, как ветерана. Есть основания переживать». Сергей взглянул на меня, улыбнулся кончиками губ. А были основания Жору Ярцева в локомотив выдавливать. А Серегу Шавлов торпеда. Гаврилова в Днепр. Вспомни Татьянцева, за что выперли. Он же карьеру завершил в Спартаке. Ага, как же. Его Бекасов в договорнике обвинил. А Олег мужчина с принципами. Таких подробностей Иван не знал. Но слова нападающего приоткрыли завесу тайны. Капитуляцию Барабанова Сударин принял, не стал раскручивать, но ответил жестко. «У нас с вами еще половину сезона играть. Будем возвращать достойную Спартака игру. Без самоядства. Кому не нравится, в конце сезона на выход. Можете к Газаеву идти, к Садырину, с катертью дорожка. Останутся только те, кому не безразличен Спартак. Теперь награждение за кубок». Чуть успокоившись и остыв, Константин Иванович поманил к себе Лёню, который держал в руках конверты с деньгами. «Через полчаса у нас теория, чтобы все были как штык». Лёня пошел вдоль стола, вручая конверты футболистам. Проходя мимо меня, Лёня принял придурковатый вид. Конверта мне не причиталось. Впрочем, понятно сразу, почему. Никто не ждал, что Павлов приедет в Тарасовку. Гороблёв никого ни о чем не предупреждал. «Не знал, что ты приедешь», — промямлил администратор и двинулся дальше. «Леня, человеку, сделавшему дубль в ворота «Динамо», премия разве не положена?» Этот вопрос задал Адыгов, всегда отличавшийся повышенным чувством справедливости. Администратор замер, понимая, что ответить ему нечего. Конверта для Павлова действительно нет. «Этот конверта основному составу, а Ваню вчера...» — промямлил он, но не договорил руководству все вопрос. Мне, как сказано, я так и делаю. Ничего личного, Вань». «А кто премию выписывает, Николай Петрович? Кому вопросы задавать?» – не отступал Стас. Леня промолчал и вручил премиальные Коноплеву и Крепостному. Пошел дальше, сравнявшись с цветом лица с судариным, который прямо сейчас ел борщ. Как говорится, обед по расписанию. Хотелось верить, что отсутствие конверта для Павлова про счет, связанный с пониманием, что меня на сегодняшнем внутрикомандном собрании не будет. Иначе обидно даже за пацана. Он мечи в ворота соперника грузит пачками, а руководство команды Шишка рутит в ответ. Ты подойди к Иванычу, поинтересуйся. Если надо, вместе подойдем, сказал мне Стас. Наверняка недоразумение. Спасибо, я кивнул. Как бы то ни было, Стас прав. Следовало пообщаться с Судариным с глаза на глаз. Собственно, затем я сюда и ехал, чтобы понять, в чем ко мне есть претензия со стороны руководства клуба. Просто так не бросают в больницу лучшего игрока. Тому должно иметься объяснение. Вот и выясним. Я поднял костыли, тяжело выпрямился и заковылял к тренеру. Тот уже доел борщ, собирался уходить вслед за покинувшим столовую Классниковым. Константин Иванович. О. Тренер остановился, обернулся, но когда увидел, кто перед ним, сразу помрачнел. Не было похоже на разговор самого успешного нападающего и тренера. «Чего ты хотел?» «Поговорить надо, уделите время». «О чем? Мало мы с тобой разговаривали?» «Я хочу тренерскую карьеру начать и назначение получить». «Видеть тебя теперь не хочу. Ты для меня не существуешь. Пустое место!» перебил Константин Иванович. Бекасов развернулся и зашагал прочь. Такая реакция стала по меньшей мере неожиданной и определенно указывала на то, что у тренера к игроку присутствовала личная неприязнь, причем довольно большая. Если с Барабановым конфликтом тренера находился в стадии зарождения, то с Павловым имел историю. Откуда история брала корни – другой вопрос, и ответ на него таки хотелось получить. У меня лично неприязнь отсутствовала, и обиду Бекасова я пропускать через себя не собирался. Поэтому предпринял вторую попытку заговорить, обогнав Константина Павловича и перегородив тому дорогу. «В чем дело-то?» «А ты у Бышцова спроси, в чем дело? Больше ноги твоей на базе не будет!» — зашипел сударин. «Тебя, когда потребуется, вызовут. Вон из команды пойдешь, предатель, я уж позабочусь!» И с этими словами Бекасов вышел из столовой.